Глава вторая Монотонный гул двигателей, безбрежная чернота, украшенная колючими огоньками звезд. Кир сидел в кресле пилота и задумчиво смотрел на экран компьютера, по которому ползали строчки отчета о состоянии бортовых систем. Все было в порядке, впрочем, как и вчера, как и позавчера, Но инструкция есть инструкция, значит, выполнять ее надо, какой бы глупой и ненужной она порой не казалась. Инструкция для пилотов-космолетчиков писалась не один год, даже не один век, и многие ее пункты были в буквальном смысле оплачены кровью чьих-то ошибок. Патрульный корабль «Скристый» проекта, С-765 представлял собой сплющенную, вытянутую полусферу с горбами мезонных деятелей по бокам и торчащими из них стабилизаторами. Последние, скорее всего, служили просто данью фантазии конструктора, ибо сам корабль не был предназначен для посадки на планеты, имеющие атмосферу. Кроме того, искристый был кораблем-носителем, рассчитанным на переноску в своем чреве одной машины легкого типа, что позволяло осуществлять вылазки на планеты, одновременно осуществляя прикрытие с орбиты. Некогда созданные для разведки и диверсии в глубоком тылу противника 765-е теперь дослуживали свой век в качестве основного корабля свободных поисковиков. Многие из его сослуживцев недолюбливали корабли этой серии Считая их безнадежно устаревшими. А вот Киру эта машина нравилась. Легкая в управлении, маневрена и к тому же собжена собственными прыжковыми генераторами. Стоило ввести код разблокировки, и послушный его воле стальной зверь рванется сквозь без пространства, пожирая парсек за парсеком. Патрулируя систему Кир часто представлял, тот момент когда тусклая кнопка пространства термодвигателя загорится зеленым светом и легкое движение пальца бросит недоступные звезды в его объятия. на пока пять дней полета до Иридии взаем с девушкой, один взгляд на который берегил в его душе позабытые воспоминания и чувства. Пять дней сомнений, мучений и метаний. Пять дней он чувствовал себя зверем, загнанным в клетку своими чувствами. Пять дней. Изначально искристый был рассчитан на шестерых членов экипажа. Но позднее все аппараты данной серии были переделаны под одного пилота, а всех остальных заменила электроника до пара киборгов, в основном занимающихся техникой ремонтными вопросами, так что места в корабле хватало. И благодаря этому Кир старался как можно реже встречаться с Лаем, первые часами просиживая в своей каюте, читая или безумно пялись на экран информера. Соглашаясь на это задание, он совсем не ожидал, что эта неожиданная встреча всколыхнет в нем такую бурю эмоций, заставив буквально бежать от самого себя, ища спасение в повседневной рутине. Совершенно неожиданным образом повел себя Спирс. Он хвостиком бегал вслед за девушкой и обратно заявлялся, лишь когда корабельные часы показывали наступление ночи. Кир каждый раз обзывал его предателем, постоянно давя в себе чувство зависти к своему искусственному зверьку. Умная машинка в ответ лишь саркастически фыркала себе усы и, забравшись на кровать, сворачивалась в клубок полностью игнорируя упреки своего хозяина. А Кирилл не находил себе места. Уже в сотый раз прохлена запрет на использование внутри систем прыжковых двигателей в неэкстренных ситуациях, ибо каждая встреча с Лаймалин вызвала в его груди буквально бурить чувств. Хотелось обнять девушку, прижать к себе, утонуть в омоте ее бездонных фиолетовых глаз Хотелось, как раньше в игре, просто посидеть спина к спине, тихонько балдея, просто от ощущения друг друга. Скорее всего, девушка как-то почувствовала эти раздирающие юношу противоречия, и поэтому стала поменьше появляться на мостике, оставив корабль полностью на Кирилла, за что он ей был крайне благодарен. И все же, когда на экранах всплыл... Темный шар Иридии. Нельзя сказать, что он вздохнул с облегчением. В последние дни, сидя в одиночестве, в рубке управления, он все чаще ловил себя на мысли, что хотел бы, чтобы их совместный полет продолжался вечно. Иридия планетоид открыт в 2375 году европейским спутником Тренигаде. Площадь поверхности 4,2 на 10,8 квадратных километров. Время обращения вокруг оси 543 дня. Время обращения вокруг Солнца 372 года. Атмосфера отсутствует, спутники отсутствуют. Ведется активная разработка тританиевых месторождений. В данный момент планетоид входит в совместную зону ответственности Земли и ОСМ. Население — 304 человека. Кирилл несколько минут внимательно вчитывался в строчки, ползущие по экрану Вирта, точно надеясь найти новую, неизвестную ему информацию, затем вздохнул и принялся подготавливать корабль к выходу на стационарную орбиту планетоида. В принципе, все это могла проделать и автоматика, но заняться все равно было нечем, а безделие и самокопание уже встали буквально поперек глотки. «Доброе утро!» Кир вернулся и бросил взгляд на экран запястника, затем на заспанную физиономии девушки усмехнулся. «Скорее доброй ночи! Сейчас три по земному!» А, -а, -а. Лаймалин растерянно посмотрела на парня и, потянувшись, плюхнулась в кресло второго пилота. — Чем занимаешься? — Готовлюсь пришвартоваться к этому шарику. — На автоматике что, уже не доверяешь? — Да нет, просто дел все равно особых нет, — пожал плечами Кир, заканчивая разметку коридора и активируя ручное управление. — Ну что, поехали. Бледно-зеленое свечение двигателей резко усилилось, И корабль стремился вперед, пару раз крутанувшись вокруг своей оси, что вызвало саркастическую ухмылку девушки. Корабли данного класса, в отличие от легких истребителей, снабжались адаптивными системами управления, искусственной гравитацией, и все эти кульбиты были заметны только на обзорных экранах, да стороннему наблюдателю, если бы и такой оказался где-то поблизости. Они рассматривали плывущую под днищем корабля поверхность планетоида с вздымающимися то тут, то там небольшими горными кряжами, что говорило о некогда бурной вулканической активности этой планетки, которая, по некоторым данным, до сих пор иногда давала о себе знать. А вообще, больше всего пейзаж Эригии напомнил Киру Меркурии, разве что кратеров было поменьше. «Нас засекли». Подолагал Слэм, внимательно наблюдающие за приборами. — Значит, сейчас вызовут, — усмехнулся Кир. — А вообще радар у них дерьмовый. Подобрались почти вплотную. — Это же шахта, а не исследовательская или военная база. — Ну да, ты права. — А, вот и они. Кир кивнул на пиктограмму вызова зеленым треугольником, мерцавшую на экране и включил прием. — Неопознанный корабль. «Это порт Иридии. Назовите себя, пожалуйста». На экране появился бородатый мужчина в незнакомой Кириллу серой форме. «Это искристый корабль подразделения свободного поиска. Лейтенант Кирилл Градов. Код 1735. Прошу разрешения на посадку». «Принято. Код подтвержден», — кивнул мужчина. «Начальник службы безопасности шахты. Разрешите поинтересоваться, лейтенант». Чем наша скромная обитель заинтересовала контору свободного поиска? — Поступили сведения, что на вашей шахте обнаружен некий артефакт. — Понятно, — мужчина нахмурился. — Быстро же вы все разенюхиваете. Однако смею напомнить, что шахта и все, что на ней находится, принадлежит корпорации Эльдера и ОСМ, а значит... — А я... — В свою очередь, смею напомнить, — перебил незнакомца Кир, — что вы находитесь в территориальном пространстве Земли со всеми вытекающими последствиями. — Да, но вы не относитесь к силам полиции, э, извините, к стражам. Так, кажется, у вас называется сила правопорядка. — Так, — кивнул парень, — в этом вы правы. Однако вам стоит глянуть на мои полномочия. Вот мой мандат. Кирил продемонстрировал мужчине светящийся голубоватым светом полупрозрачный прямоугольник и, сунув его считыватель читывателя вирта, нажал кнопку передачи. — Неинтересно. — Рихтер в задумчивости уставился на Кира. — Что именно? — Интересно, что у вас за контора такая, раз такие полномочия? Кирилл пожал плечами. — Так я сажусь или мне сообщить в центр о вашем отказе? «Не надо!» — начальник службы безопасности поморщился. «Сейчас я вас переключу на нашего Лоцвана и после приземления жду у себя». «Хорошо». Экран мигнул, и на нем вновь появился медленно плывущий пейзаж планетуида. «Они не очень обрадовались нашему визиту», — задумчиво пробормотал Лайм. «Думаешь, нашли что-то ценное?» — Или думает, что нашли, — кивнула Лайм. — В любом случае, нам надо держать ушки на макушке. — Не нам, а мне, — Кирилл поднялся. — Ты останешься на орбите, если что. — Кир! Кирилл пристально посмотрел на приставшую из кресла девушку и отрицательно покачал головой. Решетки антиграфов погасли, и волк, чуток просев, замер на шасси. Кир несколько мгновений сидел в кресле, затем подал его назад и, встав, достал из специального шкафчика кобуру с пистолетом. Броню скафандр на всякий случай решил не снимать. Правда, шлемофон оставил на борту, решив, что разгуливать в нем это уже будет перебор. Часть корпуса позади кабины послушно ушла вверх, и Кир, выйдя на крыло, огляделся. Причальный ангар был пуст, если не считать какого-то прямоугольного аппарата с большими колесами, приткнувшегося в углу до киборга, стоящего рядом с его кораблем. «Рейтенант Градов?» Вопрос киборга прозвучал скорее как констатация факта, заставив Кира кивнуть. Машина, не говоря больше ни слова, развернулась на месте и направилась к выходу из ангара. Небольшая дверь, что находилась чуть в стороне от посадочной платформы, Вывела их в освещенный тусклыми лампами коридор, который, в свою очередь, заканчивался до небольшой площадки с прозрачными цилиндрами гравиолифтов. Киберг замер в одного из них, дождался, пока прозрачная стена цилиндра раскроется, пропуская его внутрь, и, шагнув в кабину лифта, вопросительно посмотрел в сторону Киборга, однако тот не двинулся с места». Держав плечами, Кир хотел выйти обратно, но двери кабины неожиданно сомкнулись, и она с явно ощутимым ускорением двинулась вниз. Кирилл озадаченно хмыкнул, после чего, оперся спиной во стенку кабины и, сложив руки на груди, уставился равнодушным взглядом на проносящиеся мимо каменной стены тоннеля. Неожиданно тоннель кончился, и прозрачная труба лифта вынырнула в залито ярким светом пространство. Лифт замер, двери распахнулись, и Гер оказался на небольшой площадке, окруженной невысокими раскидистыми деревьями. Удивленно хмыкнув, он задрал голову и несколько минут рассматривал кристально-голубое небо с бегущими по нему облаками и торчащей из него трубы лифта. «Неплохая имитация, не находите?» Раздавшийся из-за спины Кирилла мужской голос заставил его прервать созерцание искусственного неба и обернуться. Позади него стоял невысокий мужчина, одетый в строгий черный костюм. «Я, срой, не ошибаюсь, лейтенант Градов». «Не ошибаетесь», — кивнул Кир. «С кем умею честь?» «Ким Лайтер», — представился незнакомец. «Я являюсь...» полномочным представителем корпорации Эльдера, и так уж получилось, что прибыл сюда по той же причине, что и вы». «Неужто из самого Анклава?» «Нет, конечно», — представитель компании улыбнулся. «Я был на научной станции Ганимеда, когда узнал о находке, и сразу же поспешил сюда». «Ясно, и что же?» «А ничего», — Лайтер развел руками. — Уже два дня нахожусь тут, а так и не смог получить доступ к находке. — Бред. Вы же представитель компании, и эта шахта ваша. Как такое может быть? — Ну, если быть точным, то шахта не совсем наша. Точнее, наша корпорация предоставляет местным шахтерам только транспорт для отправки добытого минерала, необходимое оборудование — «И вот эту искусственную среду?» Лайтер неопределенно махнул рукой. «А уж добычи ведут несколько независимых артелей, которые купили соответствующую квоту у вашего правительства». «Странная у вас система», — буркнул Кир. «А не проще ли было вам самим это осуществлять?» «Молодой человек», — усмехнулся представитель Эльдеры. «Сразу видно» да вы не знакомы даже с основами экономической эффективности что проем и неудивительно удивительно с вашей отсталой полукоммунистической системой правления но я поясню если бы наша корпорация вела добычу самостоятельно то себестоимость продукта была бы раза в два выше а почему лайтер пристально посмотрел на кира снизу вверх напомнив ему одного из его школьных преподавателей Кирилл пожал плечами. Не знаете? — А я вам отвечу. Все потому, что пришлось бы содержать дополнительную кучу народа, типа техников по безопасности, инженеров, усиленную службу безопасности, медиков и прочее. К тому же шахтерам пришлось бы платить по высокой тарифной сетке, как работающим в удаленных районах, а еще регулярные пуска — с оплатой перелета, профсоюзы и... А — -а -а, Лайтер махнул рукой. — Так, как сейчас, проще. — Ясно. Кир облегченно вздохнул. Выслушивать лекцию по экономике ему не очень-то и хотелось. — И все же я не совсем понимаю насчет артефакта. — А что тут не понимать? — пожал плечами Лайтер. — Одна из артелей нашла этот артефакт и теперь заявляет, что он их собственность. А кто хочет его получить, пусть платит деньги. — Деньги? — удивился Кирилл. — Вообще-то этот планетоид входит в состав Солнечной системы, а значит... — Я о том же, молодой человек, о том же... — расплылся в улыбке Лайтер. — Об этом же я и говорил этому Теренсу. Ну, в смысле, шефу службы безопасности. Поясил он, заметив, что Кир смотрит на него вопросительным взглядом. — Да, да, кстати, он меня и попросил вас встретить. Пренеприятнейший, скажу вам, тип. — Ну, так, может, пойдем? — сказал Кирилл, которому неожиданно показалось, что Лайтер зачем-то тянет время. — Конечно, извините меня, что-то разговорился. Подождите минуточку. Лайтер отвернулся, однако Кир успел заметить скользнувший от виска ко рту щупальца перскома. Представитель компании несколько минут что-то говорил, отгородившись дымкой звукоизолирующего поля, и через мгновение на дорожке, ведущей к лифту, показался небольшой открытый экипаж, плывущий в полуметре над землей. Прошу. Ким пригласительным жестом указал на машинку. «Терренс сейчас в третьем ангаре. На погрузке транспортника компании». «У них там какой-то непорядок с документами, так что его срочно вызвали. Вот он меня и попросил вас встретить и сопроводить до его офиса». «Сопроводить?» Кир мысленно хмыкнул и, покосившись на Лайтера, забрался в машинку, которая медленно двинулась вдоль дороги. Представитель компании явно тянул время. Однако не похоже, что это было связано именно с найденным шахтерами-артефактом. Нет, дело было в чем-то другом. Пока его занимали разговорами, где-то в третьем ангаре срочно грузился транспортник компании, и Кириллу вдруг стало страшно интересно, что за груз в нем находится. Стоило бы его задержать, да пройти со сканером. Однако его полномочия на это не распространялись, поэтому приходилось, скрепя зубами, сидеть на узеньком сиденье летающей машинки, слушая непринужденную болтовню лайтера, да глазеть по сторонам. Машинка тем временем выехала из парка и, проскочив в полутемный тоннель, проследовала по длинной улице со стоящими по обе стороны аккуратными одноэтажными домиками. Кирилл с интересом озирался вокруг, прикидывая, сколько же пришлось потратить средств и усилий чтобы придать этим тоннелям вид обычной земной поверхности. «Это тоннели начальной проходки», стал неожиданно объяснять Лайтер, точно прочитав мысли парня. «Пока добирались до месторождения тританиума, их аж три штуки пробили. Второй до сих пор используется, а вот этот первый расширили и приспособили в качестве жилого потолок из патепласта имитирующего обычное небо планет земного типа. Грунт местный, переработанный, обогащенный биологическими веществами. И все равно деревья приживаются плохо, — мужчина вздохнул. — О, кстати, мы уже приехали. Автомобиль повернул и выехал на широкую полукруглую площадь, состоящим посередине постаментом, на котором был знак в виде золотого трилистника, серебристой шестерня посередине. Площадь была окружена двух- и трехэтажными зданиями, а в дальнем ее конце даже выселилась пятиэтажная, упиравшаяся своей куполообразной крышей в своды тоннеля. На площади было достаточно многолюдно, но большинство народу сгруппировалось около двухэтажного здания с броской разноцветной вывеской, украшенной множеством мигающих лампочек. «Это центральная площадь», — пояснил Лайтер. «Тут находятся все административные заведения, магазины, бары и прочее». «А это, насколько я понимаю, здание компании?» Кир кивнул в сторону пятиэтажки. «Естественно!» — улыбнулся Ким, останавливая машину здания. Кирилл выпрыгнул из машины, стараясь не обращать внимания на откровенно недружелюбные взгляды, стоявших неподалеку людей. Однако мысленно сделал пометочку. Еще одна странность. Какое-то враждебное отношение окружающих. А ведь он только прибыл. Но, с другой стороны, подобные взгляды бросала только группа из семерых мужчин, расположившихся около здания с огромной стеклянной витриной. И остальные люди либо не обращали внимания на новоприбывшего, либо кидывали заинтересованным взглядом, и спешили дальше по своим делам. Поэтому Кир, покосившись в сторону враждебно настроенной группы, решил не обращать на них внимания. Он уже направлялся вслед за Лайтером к зданию корпорации, когда, раздавшийся откуда-то сбоку, знакомый голос заставил его замереть. «Здравствуйте! Я Эна, группа 234-Л. Добро пожаловать!» Тамана стоял на балконе и задумчиво смотрел на бегущий далеко внизу потока машин. Мегаполис он не любил, однако практически всегда ему приходилось жить и работать именно в них. Вот и теперь ему уже практически неделю приходится торчать в этом сосредоточии стали, пластика и бетона. Вдали от своей хибики. Та сейчас полностью отошла отдел, погрузившийся в заботы материнства и свалив на него все обязанности нового правительства Империи в изгнании. Новое правительство Империи Солнц в изгнании. Бред. Громкое название и куча рангов, а на самом деле они просто разменная пешка в межпланетной дипломатии. Хотя, с другой стороны, за их спинами десяток мятежных планет. Остатки разгромленного утронной планеты флота и поддержка ОСМ, признавший легитимность нового правительства, выбранного властями, пожелавших отделиться от империи систем. По мнению Мацута, это решение было полным фарсом, ибо в империи существовала единственная власть — император, а их бунт был именно бунтом. Однако, как и ни странно, Эта история, растиражированная средствами масс-медиа ОСМ, была принята ее жителями, и они, избежавших бунтовщиков, неожиданно превратились в мужественных борцов с диктатурой. Тамана усмехнулся, подумав, что уж чему-чему, а этому имперским службам стоило бы поучиться у ОСМ. Тогда их план почти сработал. Флот повстанцев вторгся в центральную систему и при поддержке нескольких кораблей обороны, которые перешли на их сторону, смог приблизиться к тронному миру и выбросить десант. Они ворвались в императорский дворец, буквально на спинах отважно сопротивляющейся охраны, чтобы только обнаружить, что императора-то нет. И за день до этого он отбыл на важную встречу в российский сектор. Именно в этот момент... Слушая доклады своих офицеров, Тамана понял, что они проиграли. Ни сил, ни средств для затяжной войны у них не было. А вся их стратегия основывалась на внезапности. Устранение императора и посади на трон законную наследницу никто и слова бы не сказал. Все бы просто признали заход солнца старого императора и зарю новой императрицы. А так... А так уже наверняка поступила команда, и флоты Империи разворачивают свои боевые порядки, прокладывая новый курс к центральной системе. И тогда он бежал, бежал на своем корабле, несмотря на яростное сопротивление Хибики, осыпавшие его проклятиями. Бежал, оставив на орбите потрепанный, но захвативший планету флот. Бежал бросив ликующие войска, которые, сломив сопротивление имперских гвардейцев, захватывали квартал за кварталом огромной императорской резиденции. Бежал. Бежал, бросив людей, пошедших за ним, поверивших ему и Хибике. Нацута вздохнул. К удивлению Тамана восстание не утихло, а принялось разрастаться. Конечно, не без помощи ОСН, которая его тайно спонсировала, официально отвергая все обвинения в свой адрес. Так что, с другой стороны, можно сказать, что все обернулось как нельзя лучше. И все же Тамана боялся. Боялся, прекрасно понимая всю шаткость их положения. Но в любой момент правительство ОСН и император могли договориться, и тогда за их жизни он не дал бы и ломаной йены Именно поэтому он не стал дожидаться, когда произойдет сей роковой момент, а начал действовать. А Сэм им помогает? Хорошо. Но им совершенно не обязательно оставаться здесь. К тому же подобное мнение ему приходилось слышать и от генералов повстанческой армии, которые буквально умоляли его уговорить императрицу вернуться. Однако пока все тщетно, Хибика и слышать не хотела о возвращении. А уж с рождением их первенца!» Томанов снова вздохнул. «Господин Мацута?» Дверь кабинета распахнулась, пропуская его секретаря. «Господин Романовский ожидает, когда вы ее примите». «Хорошо». Томанов застегнул тесный воротничок Китера. «Зовите». Прошло уже два года, Тайлер с грустью посмотрел в опустевшую кружку и знаком показал Бармену наполнить ее снова. Два года он тянет рейнджерскую лямку, одновременно работая на земную разведку и ища хоть какие-то следы неведомого врага. Два года он не видел сына, если, конечно, не считать коротких сеансов, даль связей и видеописем. Радовало одно — «У сына все в порядке, живет он в студенческом городке при школе, завел много друзей, и вообще все просто замечательно!» Гайс усмехнулся и, пододвинув к себе наполненную пенным напитком кружку, отхлебнул большой глоток. «Все замечательно!» «Черта с два!» «Два года о информации буквально кот наплакал!» «Да, ходят слухи, что кто-то где-то кого-то видел!» Иногда происходят нападения этих странных гантелеобразных кораблей, которые, впрочем, почти сошли на нет. После установки на корабли новых генераторов поля. Все это странно и навевает определенные мысли, но и только. Даже земной флот, вышедший на охоту за этими загадочными кораблями, потерпел неудачу. Ходили слухи, что при попытке захвата чужого корабля тот взорвал себя, унеся с собой абордажную команду землян. Так это или нет, Тайлер не знал, а спросить как-то не решался. Он вообще терялся, стоило на экране возникнуть изображению его кураторшей, а во время последнего сеанса вообще покраснел, как мальчишка, и только кивал головой, чувствуя наползающую на лицо идиотскую улыбку стыда ба дон погачал головой и залпом допив пива посмотрел на коран и коммуникатора майкл запаздывал и это было странно вообще то он всегда был пунктуален хотя возможно просто напряженка с увольнением с майклом он познакомился около месяца назад тогда они с ребятами гуляли в местном баре А тот со своими друзьями пришел в самый разгар веселья, да еще умудрился поссориться с кем-то из местных. Драка удалась на славу, так что сидели в кутузке все и дружно. Там и познакомились. Майкл всего полгода служил в звездном патруле, чья база на этой украинной планетке располагалась недалеко от базы рейнджеров и был довольно амбициозным молодым человеком. Служба в патруле открывала дорогу в Верховную военную академию ОСМ, и он собирался воспользоваться этой возможностью, сделав в дальнейшем карьеру кадрового военного. Сошлись они, как ни странно, на почве интереса к этим таинственным пришельцам. Гайс как-то вскользь упомянул о своем интересе и неожиданно обнаружил, что Майкл тоже интересуется данной темой. Мало того... Молодой человек в буквальном смысле проводил собственное расследование. И, видя заинтересованность Тайлера в этом вопросе, при следующей встрече притащил с собой объемную папку с газетными вырезками с различных планет, в которых хоть как-то упоминались встречи с таинственными кораблями. «Да ты хоть понимаешь, дружище!» — говорил Майкл с огнем во взоре. «Это ведь разум!» «Цивилизация нашего уровня, если не выше. До этого мы сколько инопланетных раз знали? Три, четыре. И то самое развитое еще только самолеты стало строить. А тут...» Тайлер соглашался, кивал. «Я сам внимательно изучал собранные парни вырезки, надеясь найти что-нибудь новое. Увы, мимо. Все это он и так знал, причем практически с самого начала своего расследования». И вот вчера Майкл позвонил ему и, захлебываясь от восторга, сообщил, что раздобыл нечто с ног сшибающее и будет ждать его завтра в баре. — Гайс! — Тайлер вздрогнул, одновременно и облегченно вздыхая в душе. — Майкл! — разведчик с улыбкой повернулся к другу. — Не пугай так! — Эй, прям пугливый такой, — рассмеялся Майкл. — Извини, на службе проблемы. Еле вырвался, и то на пару минут. — Вот, обещанные фотографии. Но он достал из внутреннего кармана маленький синий конверт и протянул его Тайлеру. — Ладно, убегаю. Позвонишь, скажешь свое мнение. Махнув на прощание рукой, Майкл буквально выбежал из бара. Тайлер проводил его взглядом, И, усмехнувшись, открыл конверт. Несколько мгновений он рассматривал мутные снимки, затем резко вскочил и, расплатившись с барменом, быстрым шагом направился к выходу.